и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах, села, и кое-где, по горизонту, давно запаханные и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы. Примечание. Левада. Участок земли около хаты. Конец примечания. Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта,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 Наставник. Конец примечания. «Знаете ли, — сказал, подъезжая к коляске студент, — мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села. — От Отчего же это вам приходит в нашем обществе такие грустные воспоминания? — весело засмеялась Эвелина. — На этот вопрос отвечу после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 Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон эоловой арфы. Примечание. Эолова арфа — музыкальный инструмент у древних греков, струны которого приводились в колебания дуновением ветра. Эол в древнегреческой мифологии — повелитель ветров. Конец примечания.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 Обычаем своей поганьской веры, не маючи зваги накалецтва и великий талент, до складу песенного и до гры струнной, от якой даже и волцы на степу размягчиться могли б. Но поганцы не пошановали в ночном нападе. И тут положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава вовеки. Аминь. «Плита довольно широкая», — сказал кто-то. Может быть, они лежат здесь оба? Да, в самом деле. Но надписи съедены мхами. Посмотрите, вот вверху булава и бунчук. Примечание. Булава. Палец, ослуживший военным оружием, а также символ гетманской власти. Бунчук — знак власти на Украине. Конец примечания. А дальше все зелено от лишаев. Постойте.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 Он был уже не кошевой, а простой ваташка. Известно однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Примечание. Гайдамаки украинские казаки повстанцы. Конец примечания. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней. Только сегодня при взгляде на вашего Петра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 «Был даже у Садыка в Турции!» Примечание. Чайковский Михаил, 1804-1886. Украинец-романтик, известный под именем Садыка Паши. Мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции. Конец примечания. «И что же?» — спросили молодые люди живо. «Вылечился. Когда увидел ваше вольное казачество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 — Ребят нет? кэш проклятые! — мотнулся он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышались какая-то вкрадчивость и жадность. — Звонарю, пожертвуете сколько-нибудь? Идите осторожно, темно. Все общество стало подниматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом,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 сказилась вдруг выражением наивной и жадной радости вот за это спасибо вот спасибо столбовка настоящая примечание столбовка 25 рублей конец примечания я думал вы на смех посмеяться над слепеньким другие бывают смеются все лицо бедной женщины было залито слезами.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 Легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть, более столетия уже умершим, человеком. «Помни смертный час. Помни трубный глаз. Помни с жизнью разлуку. Помни вечную муку». «Тоже сентенция», — попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла. «Не нравится», — ехидно сказал звонарь. «Конечно».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 Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья. Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к благодетельнице, старой графини Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь.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 Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении. Также далеко видим мы над собой полушаровой свод неба. Оно ровно, бесконечно и синее. Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями,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 Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная. — Уверен, — ответил Петр упрямо и жестко. — Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю Егора. Вот он поднимается на свою вышку. — Ему холодно, — подсказал Максим.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 Все эти темные представления мучили и неудовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что, в общем, он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений. Часть восьмая Подошла весна.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 и даже далеко в поле. Тут были не одни католики, слава Эннской иконы гремела далеко, и к ней приходили также негодующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса. В самый день праздника по обе стороны каплицы народ вытянулся по дороге несметную пеструю вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко,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 «Поддайте слепеньким!» К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши. Монета зазвенела у самых ног старого кандыбы. Стук колес смолк, видимо, проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение. «Бог спасет!» — сказал он по направлению к бричке —